Немышление о воздух делает нас тем, что мы есть. Суспира эрго сам. Вдыхаю, следовательно, существую. Латынь, как всегда, не врет. Суспирера равно сап, под, плюс спирера, дышать. Суспира поддыхиваю. подыхаем. В начале, в середине и в конце было и есть легкое, божественный дух, младенческий первый крик, возделанный воздух речи, порывистая стаката смеха.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 Колено коленопреклоненную, молящуюся, ее домашняя церковка золотисто сияла во мраке просторного лестничного колодца. Но стоило мне моргнуть, как являлась Белла. Однажды, вскоре после освобождения из тюрьмы, Камойнши вышел к завтраку, одетый в простонародный кхаддар. Кхаддар — одежда из домотканной хлопчатобумажной материи. Айриш, вновь сделавшийся Дэнди, прыснул в свою тарелку с киджерри.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 противовес всей сентиментальной демагогии о том, чтобы ткать собственное полотно и ездить в поездах третьим классом. Но ему нравилось ходить в домотканной одежде. «Хочешь сменить власть? Смени сначала платье». «Окей, Бапуджа», — дразнила она его. «Бапуджа, папа, так называли Махатму Ганди. Но я-то из брюк не вылезу, не надейся, разве что ради какого-нибудь сногсшибательного платья». Я смотрел на молящуюся Эпифанию.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 и думал о том, как однажды без Беллы он отправился через горы в городок Мальгуди на реке Сараю, только затем, чтобы услышать выступление Махатмы Ганди, при том, что Камоинж был сторонником Неру, он писал в дневнике. «В этой громадной массе людей, сидящих на прибрежном песке, я был всего лишь крупинкой». Волонтеры в белых кхадарах во множестве сновали вокруг трибуны.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 Потом появился Ганди, и все стали ритмично хлопать в ладоши над головами и распевать его любимый тхун. Экуменический распев, словословящий и Раму, и Аллаха. «Ракхупати Ракхава Раджарам, Патита Павана Ситарам, Ишвара Аллах Тера Нам, Сапка Сан Деп После этого прозвучало «Джай Кришна, Хара Кришна, Джай Гавинт, Хары Говинт» прозвучало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 властитель из рода Раху, муж гроза грозогрешников. Ишвара — бог в монотеистическом понимании в ряде школ индуизма. Я боюсь, что в конце концов в деревня пойдет на город войной, и таким, как мы, придется запираться в домах от карающего рамы.